«А теперь мы все дадим клятву!» Пит вернулся к главному. Он сломал две веточки, сложил их в виде креста. Каждый из трех членов компании набрал полный рот слюны и смазал все четыре конца. Потом Пит засунул их по очереди между губ первого. Слова были не нужны, все знали их наизусть. «Пусть я умру, если проговорюсь». После того, как концы палочек побывали во рту первого, тот же ритуал повторили и остальные. Никто не знал, откуда он взялся, но его повторяли из поколения в поколение. Однажды Пит, возможно, как в свое время каждый житель деревни, лежа без сна в ночной тьме, попытался объяснить себе суть церемонии. Делясь слюной, они, возможно, делились жизнью, обретали кровную связь, а крест всегда символизировал постыдную смерть. «У кого есть веревка?» — спросил Пит. Они привязали веревку к ленте лис и рывком поставили первого на ноги. Второй тянул за веревку, третий подталкивал первого сзади. Пит шел первым, Вперед и вверх. Лис замыкала колонну, Быстро она идти не могла, потому что ноги у нее были очень кривые. Первый понял, что деваться некуда, и почти перестал сопротивляться. Лишь иногда фыркал да упирался, заставляя второго натягивать веревку, поэтому двигались они медленно, и им потребовалось два часа, чтобы добраться до границы знакомой территории, где леса дна отсекала узкая лощина. На другой ее стороне точно так же торчали скалы, березы тянулись к небу, а среди оплетавших камни корней росли кусты и ежевики. С того места, где стояли дети, казалось, что кусты затянуты темным дымком. Так много созревших ягод висело на ветках.